Глава 57. Все было как в прошлый раз. Мне дали новую одежду, очень хорошую, как сообщила моя кожа, и я снова слушал веселье людей, живших в мире наверху. Я делал то, чего от меня ждали. Сидел на скамье, пил вино, служил наглядным предостережением для друзей и врагов Каларина. Однако, если прежде я считал себя призраком, то теперь понял, что ошибался. Я превратился в высохшее существо. Еще год-другой, я стану воспоминанием, настоящим призраком. Распорядитель объявил начало пира, и меня вновь проводили к одному из торцов длинного стола. По пути я услышал мурлыканье Каларина за спиной. «Сегодня я подобрал тебе хорошую спутницу, Давика, красивую девушку». Какая жалость, что ты не можешь увидеть, насколько она красива! Я не знал, смеется он надо мной или нет. Я чувствовал доносившийся справа аромат Джасмина, но это вполне могла быть старуха или прокаженная, или надушенный мужчина. Я не знал, что за игру затеял Калорина, потому промолчал. Были произнесены ритуальные тосты в честь Амо, и все торжественно выпили. За моей спиной стоял слуга и направлял мою руку к различной посуде. Маленькая горькая чарка за историю, оловянная кружка за настоящее, стеклянный стакан за будущее. Затем на стол поставили блюдо с мясными блюдами, и мой рот наполнился слюной. С превеликим усилием я не опозорил себя и не накинулся на еду, не запрыгнул на стол и не пополз туда, где перед калорийно разделывали мясо. Хотя мой рот был полон слюны, я сдержался. Я не превращусь в безумца, который рвет и давится, и маслянистый сок утки, свинины и говядины стекает по его подбородку, пока он кормится, словно голгоца, выдирающий сердце из теплых живых человеческих тел. Я не стану играть эту роль. Однако я дрожал всем телом. Чтобы отвлечься, я заставил себя не думать о запасах пищи, Рядом зашуршали жесткие шелковые юбки, и я вновь почувствовал аромат жасмина. Девушка, которой меня дразнил Каларина. Она ничего не говорила, и я чувствовал, что ей неприятно сидеть рядом со мной. Интересно, чем она оскорбила Каларина, что он посадил ее тут. Слева пахло потом. Я слышал тяжелое дыхание и звяканье декоративных пряжек. Мужчина. Я предположил, что это еще один человек, которого калорина не взлюбил и решил устрашить. Наконец, передо мной поставили первое блюдо – холодную утку в уксусном соусе. Вокруг текла беседа, звенели столовые приборы. Утка лежала передо мной, ее волшебный аромат сводил с ума. Мужчина слева принялся флиртовать с соседкой, полностью отвернувшись от меня – Он был весьма доволен тем, что успешно поднял цену аренды в рыбном квартале. Его голос сочился самоуверенностью, которая казалась неубедительной. Объект его внимания тоже звучал фальшиво: щебеча о малахитовой броши, по словам дамы, весьма дорогой. Дальше за столом я различил другие голоса: Каларина, довольного праздником, Горагацу смеющегося и пожирающего утку. Сладкие, как патока, полные скрытых смыслов Тана Деламона, обсуждающего проблему Шеру. Ворчливые возражения сивицы, Похвалы вину от Мэрио. Мои враги такие близкие и в то же время недосягаемые. «Вы будете есть?» Это спросила девушка справа. У нее был странный акцент. Северный. Быть может, винаться, судя по легкой шепелявости, или даже Мираи? интеллигентный голос и, на удивление, мягкий. «Простите меня», — сказал я. «Я не уверен, что Калорина не хочет выставить меня дураком, иначе представился бы раньше». «Не нужно извиняться», — ответила она. «Я вас помню». Ее вилка звякнула о тарелку. «Так вы будете есть?» «Я с опаской отношусь к тому, что ставит передо мной Калорина». Мгновение она молчала, затем склонилась ко мне и тихо произнесла Еда не отравлена и не испорчена. Кусок отрезали от лежащей на столе утки, как и для всех нас. Очень любезно с вашей стороны сказать мне об этом. Это мелочь. Я нащупал еду. Простите, но я вынужден использовать руки, чтобы познакомиться с тарелкой. Мои пальцы коснулись чего-то влажного. Я облизал их, чувствуя уксусный соус. Сладкий и острый на утиной грудке». Сок самой утки с нежнейшим мясом и хрустящей корочкой. Я подавил желание схватить все это и затолкать в рот. «Знаю это неприлично, но руки – мой единственный способ видеть. Меня это не оскорбляет. Вы очень любезны. Я закончил исследовать тарелку и вытер пальцы салфеткой. Прошу, назовите ваше имя. Она замялась. Ваша рука? Ах, это... Я поднял руку с отсутствующим пальцем. «Лучше не говорить слишком громко». Она понизила голос. «Но...» Очередной знак недовольства моего хозяина. Я сменил тему. «Вы собирались назвать свое имя?» «Алисана». «И вы говорите, что мы встречались?» «Это было давно», — ответила она. «Годы назад, но я вас помню». «А, значит, вы помните мои глаза». Я оторвал кусочек утиной грудки и окунул в соус. «Но вы не помните меня». «Нет, я помню вас», — она помедлила. «Верно, вы изменились, но я вас узнала». «В таком случае, сдаюсь». Я, наконец, положил пищу в рот и испытал сильнейшее наслаждение, словно предавался плотским утехам с фатами Калибы. Хотелось жрать, жрать, жрать, хрюкая и фыркая, будто свинья. Думаю, поэтому Калорина и посадил меня рядом с девушкой, которую назвал красивой. Чтобы я вызвал у нее отвращение. Чтобы вызвал отвращение у всех гостей. Я заставил себя жевать медленно. Какое удовольствие! С вами и все в порядке? Вы дрожите? Просто давно не ел нормальной еды. Я с изумлением обнаружил, что у меня еще сохранилась гордость. Я осторожно оторвал еще кусок утки и съел, слезав сок с пальцев, чувствуя, как рассыпается моя решимость. «Мы обедали вместе в Мирае», — сказала девушка. А, а Я с трудом сосредоточился на ней. То-то я подумал, что слышу акцент. «Это было давно. Я была глупой девчонкой». «Вряд ли глупее мальчишки, которым был я». «Тогда вы не казались глупым. Это было в палаццо Парло. Вы нанесли ему визит дипломатический. Парл хотел оказать вам честь. Я не имела никакого значения, но мы с друзьями вытянули карта Дискуро. Секретная карта. И мне позволили сесть рядом с вами». Я попытался вызвать призраки воспоминаний. «Простите». Я вас не помню, слишком много всего произошло. Мы обсуждали вина волы, и Мираи и коварные интриги вашего города. Она помолчала. Мы не были с вами любезны, мы вас дразнили. Говорили все то, что говорим друг другу о Наволонцах. Вещи вроде умы Наволонцев изворотливы, как косы в прическах их женщин и тому подобное. Вы хорошо держались. Я вспомнил. Я флиртовал с ней, она была красива. Казета назвал ее приманкой. Одна из тех девушек, что украшали двор Парла, в надежде найти обеспеченного мужа и любовника, в надежде помочь своей семье. Девушка низкого ранга, которой повезло, что ее позвали. — У вас были павлиньи перья, — вспомнил я. — Вы сказали, что сердце на воланце летит прямо к тому, что любит. Удивительно, что вы запомнили те глупые слова. — О, вы были очень красивы и красноречивы! — она снова замялась. — Я слышала про вашу семью, но не догадывалась. Она смущенно умолкла. — Таковы и наволонские интриги. Я постарался, чтобы мой голос звучал небрежно. Вы были правы, наши умы изворотливы. «Некоторое время мы молчали, я съел еще немного утки. Каждый кусочек был наслаждением и пыткой». «Вмирает то же самое», — сказала она. «Мы называли вас, наволанцев, изворотливыми, однако теперь мне кажется, что мы оскорбляли вас потому, что стыдились собственной изворотливости». В ее голосе звучала горечь. «Ваш новый правитель», — рискнул предположить я. «Нравится ли милейшему Деламон и его власть?» «Я не могу плохо говорить о моем парле», — опасливо сказала она. «Най, ни в коем случае. Хотя, признаюсь, что не вижу особой разницы между вашим новым парлом и старым. Они вместе трудились над тем, чтобы уничтожить мою семью. Никого из них нельзя назвать воплощением Виртуса». Должно быть, я говорил громко, потому что сидевший дальше за столом Горогацу подал голос. Человек не может быть воплощением Виртуса. Мы должны отыскать Виртуса в своей душе, милосердие, доброту, мудрость и должны изгнать зависти от похоти и ярости. — Вы наш предводитель во всем, — сухо произнес Калорина. Даже люди сменят чутким слухом, чем мы, различили издевку, раздались смешки. — Что же мы все стремимся к Виртусу? — обиженно ответил Гарагацо. «Мы действительно стремимся к Вертусу», — произнес Деламон с большей искренностью. «И смиренны в нашем стремлении». Гости ответили согласным бормотанием, и я представил, как они целуют свои амулеты и прикладывают к колбам склоняя головы. алисана рядом со мной вторила им. «Мы должны стремиться», — прошептала она. «Мы должны стремиться». Я услышал, как она склонила голову, как ее губы прижались к амулету. Я различил ветерок движения, и слуга поставил передо мной новое блюдо, забрав тарелку суткой. «Нет», — я попытался поймать его руку. «Пожалуйста, не надо». Я старался, чтобы в голосе не слышалось мольбы. «Я еще не доел». С новой тарелки поднимались ароматы сладких апельсинов и едкого лука на горькой зелени. Вокруг звенели приборы, лилось в бокал вино, торжества продолжались, приятное сочетание доброго вина, отменной пищи, музыки и компании. Мои чувства, отточенные годами сидения в темноте и прислушивания к топотку пауков и походке крыс, упивались новыми событиями. Я обнаружил, что знаю число и местоположение собравшихся за столом. Я насчитал тридцать человек. Я мог различать голоса, присваивать имена и запоминать места. Слева мэрию, сочувствовавшей паре из гильдии ткачей по поводу скипианцев с их непостоянством. Севица сидел в центре справа от меня, на почетном месте, прямо напротив Калорина, рядом с Деламоном. Генерал хвалился виноградниками при своей вилле и виноделом, который следил за процессом от начала до конца, от обрезки лоз до выбора бочек, в которых старится вино. «Они из вуз дуба. Потребовалась куча навесоли, чтобы доставить их через Чиело-Фриго. Далеко ли ваши виноградники? Чуть выше по реке у первых холмов для хорошего дренирования». Каларина мог только радоваться, что генерал еще крепче связал себя с процветанием города. Сразу за сивицей сидела фурия, которая жаловалась Каларина, что архинома Баката разрешили держать в городских пределах их загоны с рабами. Насколько я понял, раньше только она пользовалась этой привилегией. «Вы сами так делаете, почему бы не делать другим?» Масляный голос Калорина намекал, что за определенную цену Баката снова можно изгнать. «Потому что я Фурия, а не Баката, и если этот вопрос не решится, кто-то обнаружит своих друзей повешенными на Куадра Аму. «Как неизящно!» «Неизящно, как и я сама!» Деламон иронично беседовал с женщиной, чей мурлыкающий голос показался мне дразняще знакомым. «Ай, сия Олеция, знаменитая куртизанка, когда-то учившая Челю!» После стольких лет я все равно узнал ее. Деламон предлагал Олеции навестить его в Мирае, а та уклонялась от ответа. За столом сидели архиномы мерканты и нобели ансос. Множество голосов, множество разговоров. В основном я слушал своих врагов, всех врагов, собравшихся за одним столом. Будь у меня яд, я мог бы отомстить за себя, мог бы слушать, как они задыхаются и падают вокруг. Так поступила Авениксиус со всеми своими кузенами, прежде чем стать императором Торе-Ама и занять место на Белой Скале. «Милая моя, что за очаровательный голубой оттенок!» Эти слова вернули меня к реальности. Их произнес торговец, сидевший с другого бока Алисаны. Та отпрянула от него. Судя по тому, как она это сделала, он не только восхитился платьем, но и прикоснулся к ней. «Си обеседует со мной», — сказал я. Торговец принялся было отвечать, но я подался вперед. «Вы не нравитесь ее. Быть может, потому что так фамильярно к ней прикасаетесь, или потому что от вас пахнет конским навозом и оливковым маслом, что наводит меня на мысли, что вы трахаете своего конюха?» «Ах ты!» Я услышал его движение, понял, что он делает. «Убери руку с ножа». Он нахнул, испугавшись, что его подловил слепец. Я продолжал тихим голосом, наклонившись к нему, чтобы он хорошенько разглядел мои изуродованные глазницы и покалеченное лицо. «Юмная Сия, воспитанница Сианы Фурии. Она под защитой ее имени. Тщательно подумай, как поступить дальше». Торговец зашипел, но не стал продолжать конфликт. Я сам себя удивил. Я разгадал намерения торговца и быстро отреагировал. Прежнее я пришел бы в смятение, тревожась о пристойностях лжи, о суматохе. Я же поступил так, как поступил бы с крысой, укусившей меня за ухо во сне. Убил бы ее об стену без раздумий. Что бы я сделал, если бы он продолжил угрожать? Удивительно, но меня это не волновало. «Итак», — сказал я приятным голосом, поворачиваясь к колесани, — «расскажите, как вы попали в наволу». «Вы достигли более высокого статуса, раз отправились так далеко в компании Деламона?» «Я?» — она помедлила, потом заговорила с фальшивой радостью. «Как вы однажды сказали, на Волонское сердце летит стремительно и прямо к тому, кого оно любит. Я хотела узнать, так ли это. И приехала взглянуть, не найду ли себе спутника в вашем прекрасном городе». Слова были игривыми, однако в ее голосе сквозило что-то близкое к панике. Звучит не слишком убедительно. Я иду туда, куда идет Парл. В ее голосе появилась новая нотка отчаяния. Я исполняю его приказы. А? Даже в красном городе с его солнечными улицами и теплыми цветами есть кривые переулки. Моя семья зависит от моей службы. Простите, но вы кажетесь огорченной. Мирае, она еще сильнее понизила голос. «Теперь это опасное место. Даже когда нами правил юный Парл, который был очень манительным из-за Чичика, там была...» Она помедлила. «Там хотя бы был свет». «Свет...» Я обдумал это слово, вспомнив свои впечатления от молодого Парла и от Мираи. «Да, полагаю, свет там был. Однако тьма тоже всегда присутствовала. Конечно же, вы ее не замечали, но она была...» «На самом деле тьма окружала вас, она царила повсюду, просто теперь вы ее заметили». «Я так не думаю, раньше было лучше». верите мне «Полно вам, со мной было точно так же. Темнота годами таилась рядом, она сидела вместе со мной за столом, ездила вместе со мной верхом, смеялась вместе со мной, а я ее не видел. А теперь я вообще ничего не вижу». Я слышала эту историю. Какую историю? Я произнес слишком резко и сразу пожалел. Впервые за целый год кто-то относится ко мне, как к человеческому существу, а я огрызаюсь. Я коснулся сердца. Простите меня, я не хотел вам грубить. Расскажите, что вы слышали. О, даже не знаю. Это была просто история, ответила алисанна Пропадение вашей семьи. Она помедлила. «У вас была сестра. Про нее сложена песня». Принесли новое блюдо, запах жареной рыбы. Целая красножаберка. Я принялся обдирать хрустящую кожу, нащупывая внутренности, но мои пальцы были неуклюжими от слабости. «Позвольте», — сказала алисана — «мне будет проще это сделать». Ее мягкие руки отодвинули мои. Я слышал, как она вскрывает рыбу серебряными щипцами, убирая внутренности. Ее сладкое дыхание, ее аромат, ее тепло. «Ну вот». Она взяла мою руку и направила к мясу, которое я теперь мог легко снимать с рыбьих костей, ребро за ребром. «Песня?» — спросил я. «Про челю и дебалкоси?» «Сперва я не поняла, про что она». «Какие в ней слова?» «О!» — алисана откашлялась, щипцы звякнули о тарелку. «Я не могу ее спеть». «Тогда перескажите». Это песня о молодой девушке, которая жила с могущественным быком. Бык был добр к ней и охранял ее, но однажды ночью, когда она гуляла по лугам в свете луны, к ней пришел волк, и после этого стал приходить каждую ночь. И в конце концов соблазнил ее. Волк убедил девушку, что бык ее враг, что она должна убежать вместе с ним, и он оденет ее в бриллианты. Но чтобы убежать, она должна была кое-что сделать. Моя грудь сжалась. Темной ночью, пока бык спал, она вырвала ему глаза и сделала из них амулет себе в преданное, чтобы доказать свою любовь к волку. Но когда она попросила волка помочь ей убежать, тот не помог, а привел других волков, и все они набросились на быка и стада, которое тот защищал. Когда резня закончилась, девушка стояла среди мертвецов окруженная рычащими волками, рыдающая из-за своей измены и своей горькой судьбы. И теперь, в полнолуние, можно видеть ее слезы на траве, яркие, как обещанные ей бриллианты. Но сама она исчезла, даже ночь не поможет ее отыскать. Я понял, что больше не хочу есть. Уверен, что ее судьба сложилась не так ужасно, сказал я, вытирая пальцы. «Не знаю. Я слышала много песен. Кто-то говорит, что ее продали в рабство в хур. Кто-то, что она получила в награду земли. Но уверена, песня о том, что она стала наложницей Парла, лугут Я никогда не встречал ее в Мирае». «Я давно не вспоминала о Челии. Быть может, она, как и я, чахла в какой-нибудь промозглой темнице. Но, скорее всего, ее просто швырнули в Ливию». Возможно, вот эти рыбы, которых мы едим за этим столом, кормились ее гниющим трупом. Я думал, что нанесенные челия и душевные раны исцелились, пусть я по-прежнему был слеп, однако Алисанна мгновенно пробудила ту боль. Челия. Освобожусь ли я когда-нибудь от нее? Узел желания и любви, переплетенных с ужасом и яростью. Я не хотел плакать, да и не мог из-за причиненных челей и увечий, но мне не нравилось чувство в моей груди. Рука Лисана робко коснулась моего плеча. «Мне жаль. При нашей прошлой встрече вы показались мне добрым. Я бы не пожелала вам такой участи». «А, доброта. Да, я добр. Думаю, только поэтому все еще жив». Если бы мои враги думали, что я способен на малейшую жестокость, меня бы давно похоронили. Абсолютная безобидность — вот что спасло мне жизнь. Я не скрывал горечи. «Рада, что не участвую в серьезных интригах», — сказала девушка. Во мне вспыхнуло раздражение. Я тоже думал, что не участвую в интригах. Я повернулся к ней, раскрыв глазницы, насколько позволяли шрамы. Но, очевидно, я недостаточно хорошо их видел. Она отпрянула. — Ай, вы... — Урок, — резко произнес я. — То, что вы слабая карта, в чьей-то руке вовсе не означает, что вами не сыграют и вам не грозит опасность. — О чем вы говорите, дорогой Давико? это калорина обратился ко мне через стол, и его слова привлекли внимание всех присутствующих. Как обычно, он говорил масляным голосом, самодовольный и снисходительный. Прибыло новое блюдо — суп с помидорами и острым перцем, одновременно холодный и жгучий. «Итак», — настаивал Калорина, — «более мудрый человек сгладил бы момент, более расчетливый обратил бы себя на пользу, но я не был ни мудрым, ни расчетливым». «Я говорил моей прекрасной спутнице, что свинья может рядиться в золотые одежды, но, по большому счету, все, что она умеет, — это хрюкать. Мужчина, который бахвалится, чтобы произвести впечатление на женщину, достоин жалости. Мужчина, который распускает хвост, словно павлин, демонстрируя давным-давно обгоревшие перья, достоин презрения». Кресло Калорина резко скрипнуло. Он вставал. Я понял, что зашел слишком далеко. Унизил его слишком сильно. Я слышал его приближающиеся шаги. Он перерешит мне горло, чтобы защитить свою честь. Раздался взрыв смеха. Это смеялась фурия весело и довольно. «Ваш песик до сих пор гавкает». «Больше он не будет гавкать», — ответил Калорина. «Уверяю вас!» Фурия продолжала смеяться. «И вы снова потратите впустую ценного регулай!» Шаги Калорина замедлились. «О чем вы говорите?» «Я? Ни о чем! Он ваш раб!» «Делайте, что хотите! Будь я на вашем месте, не стало бы с такой легкостью избавляться от игрушки, но вы всегда следуете за своим гневом!» «По-вашему, я всегда следую за своим гневом?» В голосе Калорина слышалось опасное предупреждение. Гости затихли, потрясенные ее дерзостью. Фурия словно наслаждалась вниманием. «Думаю, сегодня вы перережете регула и горло», — сказала она, — «а завтра пожалеете об этом. Но сделайте вид, будто это не так». «Фурия! А может, вы настолько неумны, что даже не заметите, что впустую потратили нечто ценное?» Не знаю, оскорбляла ли она Каларина, потому что сердилась из-за Баката и их рабских загонов в городе, или ей просто хотелось оставить отметину на его щеке. В любом случае, она вела опасную игру. Я отчасти ожидал, что Каларина бросится на фурию, а не на меня. Между ними повисло молчание. Я нащупал нож для мяса и спрятал под столом, надеясь, что еще смогу преподнести Каларина сюрприз. «Насколько я понимаю, у вас есть предложение», — произнес Калорина придушенным голосом. сфачи ваша собственность. Делайте, что пожелаете. Убейте его. Сохраните. Меня это не касается». «Однако вы продолжаете говорить. Если вы так ненавидите своего песика, почему бы не продать его? По крайней мере, он принесет вам доход». «Ай, вот оно. Вы по-прежнему хотите его купить». Фурия рассмеялась. «Ну ладно, почему нет? Даю вам половину Навилуны». «Полулуны за последнего Диригулаи?» Фыркнул Калорина. «Уж лучше я перережу ему горло». «Едва ли вы можете назвать это существо Диригулай? Вы уничтожили его ценность. Здоровая курица стоит больше, чем это пугала». «Секунду назад вы говорили, что его ценность велика». И, судя по всему, по-прежнему хотите его заполучить. Почему? Я тоже гадал, почему Фурия вмешалась. Решила каким-то образом спасти меня. Маловероятно. Моему банку выпустили кровь. Мое тело уничтожено. Фурия не станет руководствоваться одной жалостью. Что за польза ей от меня? Может, она просто демонстрирует остальным, что не подчиняется ни одному мужчине? В наше застолье она определенно вносила смятение. «На весоли за то, чтобы перерезать ему горло!» — вмешался Даламон. «Его давно следовало прикончить!» «Вас не приглашали в этот разговор чужий странец?» — ядовито сказала Фурия. «Однако я здесь с удобством расположился за столом!» — Горогатца откашлялся. «Думаю, лучше сделать из него пример, медленно четвертовать на квадрат Саама, чтобы все видели и делали выводы, чтобы помнили цену измены». «Это попахивает бесчестием», — проворчал Сивица. «Он заплатил выкуп. Убейте его быстро и покончим с этим. Пытки унижают всех нас». «Унижают?» — голос Калорина стал мрачным. «Унижают?» Я понимал, что он теряет контроль над ситуацией. Я испытывал удовлетворение, слушая, как грызутся эти люди, даже если они грызлись из-за того, каким способом со мной расправиться. Они не были друзьями, их с трудом можно было назвать союзниками. И было приятно наблюдать, как они ругаются, лишившись общего врага. А особенно приятно было видеть, как теряет контроль Каларина. «Ай, Барсини!» — сказала Фурия. — Вы точно птица Каури, нашедшая измрут. Схватили вещь, показавшуюся вам ценной и крепко держите, не потому, что она вам дорога, лишь для того, чтобы не досталась другим. Вас слишком волнует, что думает этот человек или чего хочет тот. Вам даже не нравится раб, но вы все равно в него вцепились. А когда я любезно предлагаю избавить вас от этой обузы, вы отказываетесь, потому что боитесь, что игрушка принесет мне больше удовольствия, чем вам. Повторяю, вам не нужен этот раб. Даже если отдадите его бесплатно, с моей стороны это будет услугой. Окажите услугу самому себе, избавьтесь от бесполезной вещи, Барсини. Дайте прошлому умереть, двигайтесь вперед. Воцарилась тишина. Я вслушивался в эту тишину и гадал, есть ли шанс, что слова Фурии возымеют действия, будет ли мне житься у нее лучше или стоит пожелать быстрой смерти от руки Каларина. Я стискивал в кулаке нож для мяса. Если Каларина решит меня убить, я буду драться. Я могу забрать его с собой. «Най!» – Каларина откашился «Най! Я так не думаю». «Вы ошибаетесь, Сианафурия, этот раб еще принесет мне пользу. Но вы правы в другом, и я это признаю. Это существо действительно больше не радует меня, больше не забавляет». С изумлением я услышал, как удаляются его шаги. Скрипнуло кресло, звякнули щипцы. Я понял, что он ест. Ест, как будто ничего не случилось. Он произнес с набитым ртом. — Эта идея с примером Горогацу, она мне нравится. Но, думаю, мой маленький сфачито слишком тощий, чтобы сделать из него хороший урок. Думаю, лучше сперва его откормить. — Едва ли нужно откармливать его, чтобы четвертовать, — заметил Горогацу. — Но, мой дорогой друг, это слишком просто. Щипцы извякнули о тарелку, и Калорина проживал новый кусок, затем поставил бокал. Он должен получить урок, достойный его оскорблений. Его язык оскорбляет меня. Я отрежу язык и скормлю ему». Сидевший рядом с Александром торговец шумно втянул воздух. Какая-то женщина за столом неуверенно хихикнула. Я слышал, как калорина жует. Все молчали. Все смотрели на него. Наконец, Севица сказал. «Языки не становятся толще от еды». «Ай, верно». Калорина отложил щипцы. Языки не толстеют, но мы откармливаем свиней не ради их языков. Пауза. Глоток вина. Я слышал, как он всасывает вино сквозь зубы, наслаждаясь вкусом. Его бокал снова стукнул о стол. Но мне нужна симпатичная, упитанная свинья, потому что я не собираюсь ограничиться его несдержанным языком. Каждый день буду отрезать по кусочку от жирной тушки и поджаривать. Я заставлю его нюхать запах собственной жареной плоти и буду кормить его исключительно им самим и научу его пускать слюну, когда мы будем разжигать угли. Его слова набирали мощь, текли все непринужденнее. И пока он говорил, вокруг него словно собиралась некая сила, как туман собирается над рекой Ливией. А когда я обучу моего раба, — продолжал Калорина, — Я подбешу клетку с ним на квадраца Цаамо и скажу всем людям, что приспешники Регулаи по-прежнему замышляют против Наволы, и мы должны их переловить. И потребую, чтобы все великие имена Наволы, все, кто любит нашу республику, доказали свою преданность. Это была ужасная сила, ощущение неизбежности, неоспоримости, непреложности. Я понял, что это страх. «Сила страха! У Каларина есть сила, которой я так и не смог овладеть!» «Я отрежу кусочек, чтобы все видели, и сотни имен отрежет по кусочку, чтобы все видели, и имена за этим столом, если они добрые, преданные на наволонцы, тоже отрежут по кусочку, чтобы все видели!» Собравшиеся за столом люди, которые собачились, протестовали и высмеивали Каларина, Теперь хранили молчание. Остался лишь один голос и одна власть. Барсини, Амафорце Корсо, правитель Воллы. Каждый архинома отрежет кусочком и мы поджарим его жирные ягодицы. Закоптим бедра, выдернем ребра, сопечем щеки и сосолим пальцы. И он будет питаться самим собой, пока не превратится в жирного, извивающегося червя, алчущего пищи и неспособного остановиться. И все равно мы не убьем его, потому что Фурия вы правы. Это было бы напрасной тратой. Нет, мы оставим его в подвешенной клетке напоминанием о том, к чему приводит измена на воле. А потом я умарю его голодом. Червь Регулая будет умирать медленно, без руки и без ноги, корчащийся, отчаянно желающий сожрать еще хотя бы кусочек себя. Так будет наказан раб, и так на воло станет единой!» На стол словно опустилась пелена. Гости неловко шевелились, потрясенные жестокостью того, что предлагал Каларина. Однако разделения власти больше не было. «Вы одобряете, моя дорогая?» — спросил Калорина, возвращаясь к трапезе. «Это меньше похоже на поспешность и больше похоже на план?» «Это...» — казалось, Фурия не может подобрать слов. «Это выглядит приемлемо». «Я очень рад. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то решил, что я не делаю полезные примеры из своих врагов».